Глава 22. Встреча. Олекса. Вам кто-то угрожал? Есть какие-то следы? Этот Егор писал обращение в полицию? На все вопросы я отрицательно мотала головой. Женщина-следователь пожала плечами. Я и сама понимала, как абсурдно выглядело мое обвинение, неизвестно кого, неизвестно в чем. Но обратиться за помощью мне было больше не к некому. Мол молча встала, забрала паспорт и ушла. Возвращаться домой было страшно, но с другой стороны это точно произошло не сегодня, а в тот день, когда чужой человек бродил у меня, я и не заметила. Да и чего бояться, у меня целый склад оружия, могу постоять за себя. Ауто тренинг вообще не действовал, жутко тряслись колени. Проходя мимо магазина бытовой химии, купила флакончик дезодоранта с распылительным, чтобы если что брызнуть в глаза. И вообще, посещала мысль первого встречного прихватить с собой, пока не выяснится, что сегодня ко мне никто не пробрался. Удержалась от дикой идеи. Оказавшись дома, И удостоверившись, что никого нет, плотно закрыла все окна, двери, задернула наглухо шторы и улеглась спать, надеясь, что скоро придет солнечное утро, которое развеет все мои страхи. Сон был тревожным, темный, темный, я никак не могла рассмотреть, где нахожусь. Мелькали непонятные тени, и казалось, за мной кто-то наблюдает, но кто, я так и не могла рассмотреть. Вдруг сидим, среди мрака я увидела огонь. Наверное, кто-то разжег костер. Поспешила туда. В нем видела спасение. Заметив человека у огня, сразу его узнала. Замедлила шаг. Не хотелось возвращаться к своему безумию вновь. Думала, с ним навсегда покончила. Но было поздно. Григориан меня увидел и шел мне навстречу. Обернулась. Позади была опасная темень. И выбора не оставалось. Сделала шаг к нему. Подойдя, он сразу взял меня за руку. «Привет». Я безропотно стояла и пыталась рассмотреть едва различимые черты его лица в темноте. «Привет». «Пойдем со мной». И он указал туда, где горел огонь. Я последовала за ним. Сели у костра. Здесь было совершенно иное настроение. Опасность и неизвестность оказались сразу позади, а атмосфера наполнилась таинственностью и теплом. «Как-то все неспокойно у тебя». «Да», — коротко ответила я, совершенно не желая обсуждать с ним нюансы моих проблем. «Да и как ему сказать, что он, в том числе, одна из моих проблем?» «Теперь моя очередь», — сказал он, как ни в чем не бывало, продолжая держать мою руку. «Что?» «Задавать вопросы». «Хорошо, что тебя интересует? Почему ты была одна в горах? И как ты туда попала?» Задумалась. На мгновение опять взгрустнулась. На меня огромным комом высыпались воспоминания. И захотелось поговорить. Давно я никому не изливала душу. Жизнь изменилась совершенно неожиданно. Отец затащил меня в горы, в наш охотничий домик, где я провела все свое детство. И если честно, у меня не очень хорошие воспоминания, все время одна. В то время как ровесники общались, познавали мир, я жила там словно в тюрьме, полностью на домашнем обучении, горы, снег и не души. Отец у меня классный, но мне нужно было другое погрязла в книгах и выдуманных мирах, придумала кучу воображаемых друзей и иногда вела с ними беседы. Поэтому, если честно, я не сильно удивлена, что ты так часто ко мне являешься. Со мной бывало такое и раньше. Я и наяву могла разговаривать с придуманным другом, не то что во сне. Когда мне исполнилось 13, мы наконец переехали, и это был самый счастливый день в моей жизни. Я упала в в настоящий мир. Он бурлил, как горная река весной. Каждый день что-то новое, необычное. Держала себя в руках и пыталась применить весь опыт, который подчеркнула в книгах. Это, конечно, полная утопия. В жизни все иначе. Вскоре я привыкла и поняла, что нет места лучше. Мы жили опять в отдаленной части города на пляже. Рядом было море и круглый год тепло. Даже нормальный снег редко выпадал. Там я чувствовала себя по-настоящему счастливой. На летних каникулах отец уговорил поехать проведать наш охотничий домик в горах. Я согласилась, дабы его не расстраивать. Немного была удивлена тому, что там все так же, как будто мы и не уезжали. Огромный запас еды и прочих вещей первой необходимости, но не придала этому значения. На второй день отец начал меня брать на длинные охотничьи прогулки. Зачем? Никогда не увлекалась охотой. Все это не мое. Такое впечатление, что он собирался тут опять поселиться. И это вселяло в мое сердце тревогу. Прошла неделя, другая. Я уже непрозрачно намекала, что не хотелось бы все летние каникулы провести здесь. На что он отвечал, что я еще успею нагуляться. В один прекрасный день я проснулась, а отца не было, как и его снегохода. Никаких подозрений у меня это не вызвало. Он часто утром уходил на охоту или просто погулять в лес. Ему, в отличие от меня, здесь очень нравилось. Он был немногословен и не очень любил общение. Дойдя до кухонного стола, нашла письмо в конверте. Что за ерунда? «Когда я прочла содержимое, то первым чувством было отрицание. Я не верила, что такое возможно. Отец оставил меня здесь почти на полгода, до весны, одну, и неизвестно, увижу ли я его в принципе. Плакала, звала на помощь и пыталась уйти оттуда. Но ничего не получилось. Людей поблизости не наблюдалось, и я прекрасно знала об этом. Просто было сложно смириться». Дорогу уже засыпало. Да и не было у меня транспорта, чтобы преодолеть такое расстояние. Я поняла, что все реальность, будто на машине времени вернулась в прошлое. У меня нет ни знакомых, ни друзей. Есть ноут и телефон, но толку от них никакого, потому что о сотовой связи здесь и не слышали. В следующей стадии было смирение. Я покорилась своей участи и уже радовалась, что это, не, что это не навсегда, главное дожить до весны, и уж потом точно выберусь. Все не могла понять отца, почему не объяснил и не рассказал. Так, пройдя все стадии осознания, будто раковый больной, смирилась и стала жить одна среди гор в самый разгар зимы. Я повернулась, Григориана уже не было, и я даже не заметила, как он исчез.